Кальюза Забава четвертая второго дня Кальюза, посодействуя кошки, доставшейся ему от отца, становится богатым господином. Но когда выказывает себя неблагодарным, кошка обличает его низость. Трудно описать, как обрадовались все, Слыша о счастье фиалки, которая своей рассудительностью сумела устроить себе такую добрую судьбу, вопреки завистливым лапам сестер, которые, враждуя против своей единокровной, делали ей подножки, чтобы она сломала себе шею. Но пришло время и ли платить свой налог, вынимая изо рта золотые монеты слов, и вот как она расплатилась. Неблагодарность, господа, заржавленный гвоздь, который, если забить его в дерево щедрости, способен его засушить. Это разбитая сточная труба, подмывающая фундаменты сочувствия. Это сажа, что, падая в кастрюлю дружбы, портит запах и вкус, как видится и доказывает всем опытом, и как увидите вы сейчас из моего краткого рассказа. Жил некогда в моем родном городе Неаполе, Один нищий-принищий старик по фамилии Кальюза. Забитый, убогий, сморщенный, сохшийся, лысый и совсем без ничего, что могла бы нашарить рука на дне у кошелька, бродивший по улицам, голый как вошь. И когда пришла ему пора выпростать мешки жизни, призвал он к себе двух своих сыновей, Арцелла и Пипо, и говорит... Вот меня уже и вызывают по списку должников природы. И поверьте, если вы христиане, что рад был бы я и сам поскорее выбраться из этого мантра к ее бедствии, из этого свинарника страданий, если бы не оставлял вас на дне разорения. Нищими, как по у святой Клары, или на развилке в Мелито, без единого стертого гроша, голыми, как тазик Бродобрея, Прозрачными, как родниковая струя, Тощими, как терновая колючка, И меньше у вас именья, Чем у мухи на лапках. И хоть сто миль пройдите, Никто вам и денежки не подаст, Ибо там судьбу мою писали, Где три кабеля насрали. И вся моя жизнь такая, Что как меня видишь, так и запишешь, Хоть я и крестил рот на каждый зевок. И под конец... Желаю оставить вам хоть знак любви моей. И раз уж ты, Арацела, первенец мой, То бери это сито, Будешь с ним добра наживать. А раз ты, Пипа, поскребушь, То вот эту кошку забирай, Да чаще батюшку вспоминай. После этих слов он заплакал И спустя малое время сказал «Прощайте, детки, счастливо оставаться». А Арцела, похоронив отца на собранные по миру деньги, взял сито и пошел наниматься туда-сюда. И чем больше просеивал на нем, тем больше зарабатывал. А Пипа сидел, глядя на кошку и приговаривал. Что за проклятое наследство мне отец оставил? Самому есть нечего, так еще и кошку кормить. Да видно ли такое на свете? Лучше вовсе ничего не иметь. Слушала кошка это натье. «Да и говорит ему, слишком много ты жалуешься, у тебя везение больше, чем ума, только ты счастья своего не понимаешь, потому что я могу сделать тебя богатым, если возьмусь». Пипа, услыхав это, поблагодарил ее кошачество и, погладив ее три или четыре раза по спинке, со всей охотой вручил себя ее покровительству. И кошка, жалея несчастного молодого Кальюза, каждое утро, когда солнце, нанизав приманку света на золотой крючок, вылавливает тени ночи, выходила на берег к Яии и на рыбный базар, и, завидев на прилавке жирную кефаль или хорошую Дораду, ловко хватала ее зубами и относила королю, говоря, «Сеньор Кальюза, преданный от фундамента до крыши слуга вашего величества», «Посылает вам эту рыбу в дань почтения со словами. Большому господину маленький гостинчик». «Король с веселым лицом, какое всегда бывает у тех, кому приносят подарки», — отвечал кошке. «Скажи этому сеньору, с которым я не знаком, что я ему премного благодарен». В другие дни кошка ходила на охоту в болотные заросли или в роща Оструны, где охотники подстрелят иволгу Гусеницу или Славку, тут же подхватывала ее и относила к королю с теми же словами. И столь часто она это проделывала, что однажды король сказал ей, «Я чувствую себя столь обязанным сеньору Кальюза, что хотел бы с ним познакомиться и вознаградить, как подобает ту преданность, что он ко мне имеет». На что кошка ответила, «Сеньор Кальюза горит желанием отдать жизнь и кровь во славу вашей короны» и завтра утром, когда солнце запалит стерню на полях воздуха, он непременно прибудет отдать вам долг чести». Когда настало утро, кошка пришла к королю и сказала ему, «Государь мой, сеньор Калью послал меня попросить извинения, что не может прийти, ибо всю ночь из его дома бежало несколько слуг, похитив все имущество и не оставив ему даже рубашки». Король, услышав это, тотчас велел взять из своего гардероба сколько-то одежды и послал сеньору кальюза. И не прошло двух часов, как тот явился во дворец, предводимый кошкой, и получил от короля тысячу комплиментов. Король посадил его рядом с собой и закатил в его честь пиршество помрачительное. И вот пока кушали, кальюза то и дело оборачивался к кошке и бурчал ей, "Кисенька моя. Ты пошла бы, проверила те четыре тряпки, что остались в дому, как бы их ни стащил кто. А кошка отвечала шепотом, — Соткнись, дурак, не болтай про такую ерунду. И когда король спросил, что обеспокоило гостя, кошка сказала, что сеньору желательно было бы маленький лимончик. Король тут же послал кого-то в сад, и гостю принесли целую корзину лимонов. Но Кальюза опять возвращался на старый мотив вспоминая тряпки и обноски. И опять кошка затыкала ему рот. И король спрашивал, чего бы ему еще хотелось, а кошка находила все новые средства исправлять глупости Кальюза. Наконец, и когда, попировав вдоволь и наговорившись о том и о сём, Кальюза попросил разрешения уйти, это подлинная лиса, а не кошка, оставшись с королем, стала расписывать благородство, талант, рассудительность кальюза и, прежде всего, обширные владения, принадлежащие ему в областях римских и ломбардских, обладая которыми он вполне был бы достоин породниться с королем. А когда король спросил, сколько он может иметь, кошка отвечала, что не в силах даже примерно исчислить движимое и недвижимое имущество и доходы этого богача, и что даже сам он в точности того не знает. Но если королю хочется об этом подробно разведать, то пусть пошлет он своих людей за пределы королевства и убедится, что ни у кого на свете нет такого состояния, как у Кальюза. Тогда король, призвав самых доверенных людей, приказал им разведать обо всем этом деле. И они поехали верхом вслед за кошкой. А кошка под предлогом, что хочет купить для них прохладительных напитков, побежала вперед. Перейдя границу королевства, она подбегала к каждому стаду овец или коров и говорила пастухам. «Эй, будьте осторожны! Разве не слыхали, что шайка разбойников едет разграбить округу? Если хотите спастись от беды и сохранить ваше имение, говорите, что все это принадлежит сеньору Кальюза, и тогда с вас ни один волосок не упадет». То же самое повторяла она во всех поместьях, что встречались по пути. Так что куда ни приезжали люди короля, везде слышали одну и ту же волынку. Чего только вдоль дороги не увидят, всюду им говорят, что это добро сеньора Кальюза. И, утомившись расспрашивать, вернулись они к королю, описывая моря и горы богатств сеньора Кальюза. Услышав это, король пообещал кошке хорошую награду, если она устроит брак его дочери с сеньором Кальюза. И кошка, прилежно бегая туда и сюда, наконец обделала и это дело. Тут прибыл и сам сеньор Кальюза и получил от короля дочь с великим преданным. И после месяца свадебных торжеств сказал королю, что хотел бы повести супругу в свои владения. Король сопроводил молодых до самой границы, и оттуда они поехали в Ломбардию, где, по совету кошки, Кальюза купил себе небольшое поместье и зажил бароном. Теперь Кальюза, видя себя безмерно богатым, благодарил кошку так, что большего и высказать нельзя. Он говорил, что обязан ей жизнью, а своим величием, ее добрым услугам что ему больше дало проворство кошки, чем все труды отца, и теперь она может распоряжаться им и его имением, как ей угодно. Он клялся ей, что когда она умрет, но ну пусть непременно живет до ста лет и больше, он набальзамирует ее и положит в ларец из золота и хрусталя прямо у себя в комнате, чтобы вечно иметь перед глазами ее памятник». Послушала кошка его излияние и восхваление, и не прошло и трех дней, как, притворившись мертвой, растянулась в саду. Увидев это, жена Кальюза закричала. «Муженек, случилось великое несчастье! Кошка умерла!» «И пусть с собой в себе да унесет», ответил Кальюза. «Лучше пусть она, чем мы». «Что же теперь с ней делать?» — спрашивает жена. А он в ответ... «Возьми за лапу да выкинь со двора!» Услыхала кошка про столь добрую награду, Которую и вообразить себе не могла, И говорит, «Это твое, гран-мерси, За вшей, что я у тебя со спины собирала. Это твои тысячи благодарностей за трепье, Что я с тебя сняла, чтобы в шелк облачить. Это мне от тебя взамен того, Что я одела тебя с королевского плеча, и накормила, когда ты был голодным и нищим оборванцем, когда ты ходил в лохмотьях, всеми презираемый грязной босой. Вот как тому бывает, кто морду ослу умывает. Пусть же проклято будет все то, что я для тебя сделала, ибо не был ты достоин, чтоб тебе это в рот совали. О, сколь прекрасный ларец из золота ты мне приготовил, сколь добрым погребением меня почтил. Иди, кошка, служи, трудись, не жалей себя, Чтоб потом тебя так отплатили. Горе тому, кто ставит котел На огонь надежд другого. Правду сказал философ. Кто о ослом уснет, слом и проснется. И подлинно, кто больше делает, Меньше ожидает. Но горькой судьбиной и жалостным словом Приманишь и мудрого, и простого. Говоря так, И Игорис накачая головой, кошка выбежала из дома. И сколько не звал ее Кальюза, сколь не пытался униженно к ней подольститься, уже ничем невозможно было ее вернуть. Не поворачивая головы, бежала она и приговаривала: "Избави Боже от богатого, что обеднеет, и от убогого, когда разбогатеет." выбраться из этого мантракьо бедствий. Игра слов «мантракьё» и «мантрула» — «свинарник». Оба слова восходят к греческому слову хлеб. Развилка у Мелита — церковь святой Клары Азиской Санта-Кьяра, один из центральных храмов Неаполя. Площадка перед ним со Средневековьей до сих пор является местом скопления нищих и бездомных, Некоторые из них живут здесь на мостовой круглый год. Мелитта — небольшой городок близ Неаполя, через который проходило несколько торговых дорог. Крестить рот на каждый зевок. Обычай крестить рот, когда зеваешь, — греческий, перешедший и в Россию. Бытовало поверье, что зевать человека побуждает бес, который может при этом войти в него. Старый Кальюза говорит, что крестил рот, чтобы избавиться от козни сатаны. Но злая доля, несмотря на это, преследовала его повсюду. Берег Кьяи. Кьяя, приморский квартал Неаполя, ныне застроенный дорогими гостиницами и магазинами. Во время базилия был районом трущоб, населяли которые в основном рыбаки. Здесь торговали рыбы прямо с лодок и на береговых камнях. Но в XVI веке были оборудованы специальные торговые площади.